Глава 21. Появление рядом с алтарем кровати оказалось неожиданным откровением не только для Бергера, но и для Георгия. Да, пусть его удивление и уложилось в считанные доли секунды, но я его прекрасно почувствовал. Всё же возникшее на высоте человеческого роста кровать с костяным бурбоном на ней и с футляром от виолончели на нем – это нечто из ряда вон выходящее даже для того, кто обладает силой, близкой к уровню высших сущностей. Реакция, впрочем, на кровать последовала незамедлительно. Рядом со мной мгновенно потемнело. Тьма заклубилась живыми щупальцами, заполняя все вокруг тяжелыми и как будто влажными клубами. И закутавшие его темной пелены, словно ударив кнутом от бедра, Георгий сформировал конструкт в виде рванувшейся своим змееголовой плетки точно такую же, как когда-то демонстрировал нам фон Коллер на одной из вступительных лекций по темным искусствам. Увидев подобный конструкт, я отстраненно с пустотой внутри осознал, что никаких шансов у Чумбы нет, и единственная моя победа удавшаяся попытка удивить. Несопоставимый уровень владения, несопоставимый уровень возможностей. Зря я так подумал, наверное, потому что в паре Чумба меч Я почему-то представлял именно бурбона главным. Но сейчас в критический момент именно меч вышел на первый план. Я даже не успел заметить, как футляр оказался открыт и как меч очутился в руках Чумбы. Щупальца клубящейся тьмы прянули по сторонам, а все три головы змеиные плети улетели в сторону отрубленные. По ушам при этом мне ударил самый настоящий инфернальный визг. Змеи были живыми. Они пришли в этот мир, потому что Георгий их позвал, и взмах меча не просто разрушил конструкт Георгия. Все клацающие зубами змеи умирали по-настоящему. Крупные головы змей, отделённые от тел, только отлетали, возникшее в воздухе кровать кроватище даже на полу поснеуспело, о чём бы уже сорвался с неё самым настоящим алым ураганом. Сейчас вместо него действовал сам кровавый меч иначе, как понимаю, шансов бы у Чумбы просто не было. Тем более, что в него уже летело сразу два копья. тьмы. Георгий прыжком увеличив дистанцию, буквально на лету спиной вперед бросил их с обеих рук. Чумбик, кстати, даже с кровавым мечом с двумя копьями при попадании было бы не совладать. Всё же великий князь уже близок к состоянию великой сущности, практически бог, спустившийся на землю. Но именно что практически Георгий смазал бросок. Ему в момент прыжка помешали громкий звон от моих хлопнувших цепей и несколько прилетевших в лицо звеньев. Я, кстати, сам удивился произошедшему. Не знал, что блокиратор магии можно сломать, пытаясь из него вырваться. Наверное, потому что не знал, что мне никто раньше не говорил, что это невозможно. К тому же, импульса стимула в немалой степени мне придала видение того, что рядом со мной уже присутствовал епископ граф Бергер и желал, судя по настрою, как можно скорее воткнуть мне в грудь ритуальный нож даже размахнулся, нависая сверху освободилась, кстати, у меня только правая рука, и блокиратор на ней распылился, потому что в ней кукря материализовался, догадался я. Сила, заключенная в клинке богини помогла мне прорваться через блок, и она же наделила кукрю силой. Широким взмахом я отбил падающий сверху ритуальный клинок. Причем отбил так, что кукрий скользнул по рукояти ритуального ножа, и несколько пальцев Бергера упали на меня сверху, покатившись по алтарю. Вот так вот, господа, на каждую вашу высшую сущность у нас найдется своя высшая сущность, злорадно подумал я, глядя на шарашенного произошедшим Бергера. Одна рука теперь была свободна, но вторую, как и ноги, По прежнему прижимала к алтарю. Удар ритуального клинка Бергера я отбил, на несколько мгновений ошеломил, но ничего еще не закончилось. Глаза епископа наливались белёсым с желтым оттенком сиянием. Ритуальный клинок в его руке также загорелся светом, удлиняясь и превращаясь в самый настоящий световой меч. Сейчас что-то будет определенно. Успел я даже обреченно испугаться. Видя приближение высвечивающегося силуэта епископа, я находился в состоянии ускоренного времени, и в моем восприятии Бергер сейчас двигался гораздо медленнее меня. Но с таким же успехом я мог стоять в узком туннеле на пути пусть медленно, но верно надвигающегося на меня локомотива. Глаза Бергера так и продолжали светиться, когда его световой меч, а после и грудь, перехлестнула темной плетью. Световой клинок вспыхнул, разрушаясь. Ритуальный нож превратился в пепел, а сам Бергер стремительно улетел назад, впечатавшись в каменную стену. От удара тела епископа даже каменная крошка и обломки полетели, а формируемый конструкт взорвался вспышкой света, ударивший по глазам всем, даже Георгию, которого отбросило на несколько метров, а атакующий чумба мимо него красным росчерком пролетел. Сам я в этот момент едва не заорал. Ощущение, что оказался на пути у раскаленного порыва ветра, смешанного с песком. Больно было и неприятно. Спасибо, папочка. Едва справившись с шоком боли от сияния вспыхнувшего света, мысленно поблагодарил я Георгия. Пусть он и спас меня, чтобы убить иным способом, но все равно ведь спас. Также я понимал, что Георгий мои мысли прекрасно слышит. И специально так обращался к этому Ган, в общем, к этому товарищу. Просто любым способом старался пошатнуть баланс спокойствия противника. Понятно, что его заботит только лишь сохранность моего тела. Я такой один, а Бергера он себе может нового найти. Но все равно, почему бы и не попробовать вывести его из равновесия? Это я, кстати, в мыслях сейчас. Почему такой хладнокровный и рассудительный просто потому, что эта отстранённость помогает концентрироваться на задаче. А именно, как можно скорее сбить объятым тёмой кукри блокираторы магии с руки и ног, и эти самые руку и ноги себе при этом не отрубить. Всё для меня сейчас по-прежнему происходило в ускоренном времени, но и Георгий и Чумба также двигались в скольжение. Поэтому, пусть мир вокруг и остановился, мы втроём двигались по отношению друг к другу примерно на одинаковых скоростях. Правда, с каждой секундой я воспринимал реальность медленнее. Навыков удержания себя в ускоренном течении времени по сравнению с Георгием мне не хватало. К счастью, я додумался взять с собой флюги Генхаймен в виде чумбы и бурбон, похоже, под воздействием силы кровавого меча, так же как и Георгий, все дальше ускорялся. Сейчас он оказался невероятно похож на того вождя племени, которого я победил на арене. Светящиеся алым глаза, поднятые, также горящие алым гребни, На руках чумбы, а жила магической татуировки. А на груди вновь ярко горел красный отпечаток ладони. Бурбон, который принес мне личную клятву, и этим отсек от себя силу крови из общего алтаря племени, сейчас вновь к этой силе крови обратился уже через меч, при этом не нарушая клятвы верности мне, которую на крови же и приносил. Поэтому он и двигается гораздо быстрее вождя племени, догадался я. Плюс на плюс дают два плюса. Вот такая вот магическая арифметика. Передвигаясь резкими всполохами, на краткое мгновение лишь проявляясь в фокусе моего взгляда, Чумба уже атаковал Георгия со всех сторон, перемещаясь в пространстве словно чередой алых комет. Отсвет крови так ярко полыхал в его глазах, что за собой Чумба, когда я мог выхватить его взглядом, оставлял красные размазанные полосы световых следов, как бывает на фотографиях с длинной выдержкой. И Чумба сейчас, воспользовавшись силой меча и крови, был уже невероятно быстр, гораздо быстрее, чем вождь племени в поединке с которым я смог выжить только чудом. Вождя я тогда хотя бы видел, а Чумбу вообще сейчас больше начал терять из поля зрения. Георгий был более умелым и опытным бойцом, чем я, и более могущественным владеющим. но он не умел телепортироваться в пространстве, и от атак Бурбона защищался постановкой встречных конструктов, которые рушились один за другим под ударами кровавого меча. По моёму полю зрения сейчас две тени кружились по портальному залу, озаряя черно алыми вспышками места столкновения кровавого меча, создаваемыми Георгием конструктами. Я уже успел сбить с ног кандалы и снова максимально ускорить время в скольжении, но все равно наблюдал поединок Чумбы и Георгия, так же, как смотрели наш с вождем поединок неодаренные зрители на трибунах базара. Я теперь с трудом даже замечал череду едва видных вспылохов, при этом замерев в полупозиции, спрыгнув с алтаря, но замерев на месте, не знаю, или бежать, вязать бесчувственного бергера, или же как-то попытаться помочь чумбе. Наши победили. С неожиданным просто непередаваемым восторгом вдруг понял я, когда в очередной раз траектории поединщиков пересеклись и один из них отлетел, И вот это движение я уже смог разобрать и увидел, как объятый алым пламенем меч по широкой дуге врезается в Георгия. С Замершим сердцем я наблюдал, как бледное до снежной белизны лицо Георгия искажается гримасой максимального напряжения, как его глаза заполняются тьмой, а кожа бугрится черными венами. Георгий закрылся от удара чумбы длинным, объятым тьмой клинком. Но удар кровавого меча был слишком силён. Его вместе с клинком тьмы отбросило прочь. Покатившись по полу, Георгий остановился только тогда, когда врезался в стену. Чумба уже летел к нему добивать. Георгий в последней попытке защититься поднялся, вновь формируя очередной клинок тьмы. Чумба же, превратившись в валы росчерк, как будто махнул огромной красной косой, падающей на Георгия сверху вниз. Тот, видя неизбежность поражения, вдруг отпустил развеявшийся клинок тьмы, развел руки в стороны и усмехнулся, глядя в лицо смерти. «Нет, Чумба, нет!" мысленно закричал я, наблюдая, как падает широкая плеть, в которую превратился кровавый меч. Георгий же, когда алое лезвие оказалось в считанных сантиметрах от его лица, улыбался уже с уверенностью победы. Ах ты ж только и сказал я, когда Георгий превратился в аватар стихии. Там, где он только что находился, возникла клубящаяся морозная дымка. Яркая радость от того, что наши победили, сменилась предчувствием сейчас что-то будет. Потому что понял, от чего только что улыбался Георгий. Чумбу, невероятных сил, которому придал кровавый меч, он просто использовал Был ли он слабее симбионта Бурбона и меча, или вообще сознательно поддавался Бурбону в поединке, уже неважно, потому что у Георгия все получилось. После последнего удара Чумбы он отлетел к закрытой арке портала по периметру тронутой белой изморозию. Горящий алым меч Чумбы, как нож сквозь масло, прошел через ледястую фигуру Георгия, превратившуюся в пар, и врубился в стену, кроша камень портала считанное мгновение и навстречу задаченному чумбе рванулся перемешанный со снегом крошащийся лед, прямиком из другого мира. Напор с той стороны был такой, что ткань мира с треском разорвалась, а немалую часть портального зала моментально заполнила скрежещущим льдом. Алтарь смело с центра зала подхватило этой лавиной и понесло прямо на меня. Подпрыгнув, избегая особо крупной глыбы, Я на него и приземлился. И так на алтаре, как оседлавший волну серфер на доске, и полетел дальше прямо в противоположную стену. Каменная поверхность очень быстро приближалась. Избегая с ней встречи, я бросил кукри и, оказавшись в пустом подвале Тайной академии, покатился по пустому полу. Ах, крокодилы бегемоты, ошарашенно пробормотал я, поднимаясь на ноги уже в тёмном мире пустом и сером подвале. Несмотря на ошеломление от произошедшего, действовал быстро. Бегом выбрался из подвала академии, выскочив на лестницу, перескакивая сразу по несколько ступенек, прыжками преодолевая пролеты, оказался на первом этаже. И отбежав в сторону, к ближайшей стене, примерно прикинул возможное распространение ледяной лавины, которая под напором из другого мира извергалась вверх. Прикинул Им броском Кукры вернулся в истинный мир, с единственной мыслью о том, что после того, как ледяная лавина остановится, мне нужно как можно быстрее попасть обратно в портальный зал. Правда, сход, вернее восход ледяной лавины, рассчитал я не совсем верно, и едва осознал себя в реальности, как увидел перед собой массу ледяных глыб, сминающих перекрытия и стены здания. Точь в точь масштабный сход огромного ледника с горы. Только ледник рушится сверху, а здесь ледяные глыбы льда перли через раскрытый проход между мирами снизу. Причем поднимались льдины уже не под естественным напором. За краткий миг я успел заметить, что подчиняются они водовороту стихийной силы, которая, словно зарождающийся смерч, поднималась снизу вверх, выходя из портального зала в подвале академии. Упс, только и прокомментировал я, понимая, что не очень удачно припарковался. Мой бросок кукри с телепортации немного запоздал. Пусть я и ушел с пути ледяной массы, но ненадолго. В момент, когда материализовался после броска, меня плотно подтолкнуло в спину ледяной глыбой. Миг, я уже словно выпущенный из пращи камень вылетел на брусчатку китайского проезда. В бросил кукри раз, другой, уходя с пути рвущегося вверх фонтана, объятых стихийным смерчем ледяных глыб. Третий раз бросил кукри вверх и четко приземлился на широкую Китайгородскую стену, развернувшись и глядя на поднимающийся, ввысь все расширяющийся ледяной смерч. Замерев я, наблюдал, как разваливается часть здания Тайной академии Темных искусств. Одна из его стен Правая под напором прущей из другого мира стихии льда рассыпалась, заполняя Ильинский переулок снежной массой и ледяными глыбами, а часть крыши взлетела высоко вверх, как будто крышка кастрюли, в которой взорвали петарду. Вовремя я с дороги ушел», — отметил я отстраненно, наблюдая, как в наш мир приходит часть мира другого. Это было вторжением, самым настоящим. Просто вторжение осуществлялось не ордой демонов, а управляемой стихийной силой. Ледяная масса, смешанная со стихией, буквально выпирала через разорванную ткань мира, Причем не только из портального зала академии. Земля в близлежащих кварталах взбугрилась расходящимися по сторонам линиями, местами асфальт вставал дыбом, и из-под него вылетали острые ледяные шипы. Словно огромный ледяной левиафан проснулся под землей и сейчас ворочался на глубине, стараясь выбраться наружу. Одна из таких подземных плит взбугрилась прямо подо мной, разрушая китайгородскую стену неподалеку и немного подкинув ту часть, на которой стоял я. И тут же за моей спиной из земли с громким скрежетом, разбрасывая комья земли и брусчатки, вырвался огромный высотой метров в 10 ледяной шип, Причем так направлена, как будто именно в меня целились. Бросок Кукре еще, и спрыгнув со взлетевший в воздух части стены, я снова оказался у уцелевших стен Академии, на нетронутом пятачке. Навстречу мне из взбугрившейся земли вырвался еще один ледяной шип. Вновь уходя от рвущегося наверх льда, я пробежал через арку Ильинских ворот выскакивая на старую площадь к политехническому музею и только сейчас увидел других людей с противоположной стороны сквера в мою сторону, вернее к воротной арке, бежало около десятка человек. Мельком на них взглянув, я тут же присмотрелся внимательнее. Черная форма, серебряные свастики. Отряд "Коловрат". Я немного промедлил, потому что пусть и пленили меня недавно бойцы отряда "Коловрат", Но это были не асопианты. Здесь и сейчас же на меня бежали живые люди. Впрочем, они меня, уж не знаю откуда, тоже сразу узнали и сразу атаковали. В меня полетело несколько конструктов. Среди парней в черных с серебром мундиров были одаренные. а четверо бойцов с синхронной красотой скинули оружие и начали стрелять с колена. От конструктов и из-под прицела стрелков я ушел одной телепортацией. После чего хлестнул цепной плетью, одним ударом перерубив всех десятерых. Не все из них погибли сразу. Кто-то из одаренных в вагоне еще пытался меня достать посмертным конструктам. но мое внимание уже занимала Тайная академия, частично скрытая от меня остатками Китайгородской стены, частично бугрящимися из-под брусчатки и из-под земли сквера высокими ледяными шипами. Здание академии я не видел, но что-то там сейчас вне поля моего зрения происходило. Впрочем, менять дислокацию, чтобы понять, что именно происходит. Мне уже не было необходимости, потому что и так уже становилось понятно. И я, задрав голову, сейчас наблюдал картину в полной мере. Картину того, как вырвавшаяся из другого мира стихийная сила растет в виде смерча, поднимаясь высоко в небо. Я уже видел нечто подобное давным-давно, едва появился в этом мире. Когда следом за Анастасией бежал по застывшей ледяной поверхности реки, а после поднятая княжной вода поднималась замерзающим смерчем, превратившись в глухой ледяной купол. Купол, которым нас накрыло, давая возможность побеседовать наедине. Сейчас происходило то же самое, только в несоизмеримо большем масштабе. По бугрящимся улицам, заставляя некоторые дома грузно приподниматься, ползли врезающие ледяные гребни основы фундамента, а на месте разрушенного крыла Тайной академии вверх поднимался снежный смерч, постепенно превращаясь в ледяной замок. Быстро растущий и расширяющийся ледяной шпиль тянулся вверх, словно гость из ожившей сказки, поднимаясь уже на расстоянии больше сотни метров. Стихийная энергия, клубящаяся вокруг наливающегося силы шпиля, постепенно застывала, придавая чуждой постройки твердость конструкции. Наблюдая за происходящим, я сначала не совсем понял, что именно мне этот быстро строящийся шпиль напоминает. Сначала не понял, а чуть погодя вдруг вспомнил. Я уже видел похожее здание, причем совсем недавно, в Инферно, на арене Только то здание создано было из застывшей магмы, а не из льда. Между тем, продолжая наблюдать за происходящим, я давно не стоял на месте. То тут, то там, словно гейзеры, появлялись выбросы ледяной стужи, падали с неба ледяные глыбы, скрежетали стены разрушаемого льдом здания Тайной академии. Недалеко наконец-то приземлилась взлетевшая недавно ввысь часть крыши академии спланировав и с грохотом врезавшись в стену дома на противоположной стороне старой площади. Всё произошедшее с того самого момента, как Чумба бил мечом в исчезающего в аватаре стихии Георгия, уложилось даже не в минуты, секунды. Полной минуты еще не прошло, а вокруг уже царил форменный ад, только не огненный ад, а ледяной. Из разлома в ткани реальности в наш мир проникал леденящий холод. Издания Тайной Академии и башни Ильинских ворот, да и вся старая площадь с прилегающими кварталами уже погрузились в туман, вырвавшийся в наш мир морозной дымки стужи. На улице и так не жара, чуть выше нуля температура, но из другого мира здесь и сейчас приходил самый настоящий холод. И в динамике, наблюдая постройку ледяной башни, я то тут, то там замечал группы бойцов отряда Коловрат. Видимо, они были расквартированы не в самой академии, а в зданиях неподалеку. И наблюдая в мешанине морозной дымки, скрежещущей льда земли и камней, группы людей в черных мундирах с серебряной свастикой, я видел, что они занимают оборону по периметру ледяной башни, буквально пронзившей ткань нашего мира. Ну да, на самом деле оборону занимают, словно готовясь отражать вторжение Интересно, они что-то знают? Или это просто порядок действий такой, утверждённый после Салима или Советграда и прочих попавших под удар вторжения демонов городов. Наблюдая одновременно и за очередным подразделением Коловрата, и за клубящимися облаками студённого воздуха, я немного отвлёкся и упустил момент, когда прямо подо мной, как будто от очередного удара плетью из-под земли, взбугрилась брусчатка. Остатки крепостной стены вместе удара приподнялись, разлетаясь, частично разрушилась и покосилась башня Ильинских ворот. До этого момента стоявшая совершенно невредимой в творящемся вокруг хаосе, меня подбросило вверх, и уходя от выстреливших из-под земли ледяных шипов, я вновь переместился цепочкой телепортаций. Приземлился в этот раз в скверике у памятника героям Плевны. И несмотря на падающие рядом глыбы льда, булыжники и комья земли во все глаза уставился на уцелевшую часть здания академии, которую из-за почти полного разрушения Китайгородской стены мне теперь было прекрасно видно. Здание Тайной академии стало частью первого этажа чужеродной башни, создавшая ее стихийная сила словно встроила академию в ледяной шпиль. Но не причуды новой архитектуры меня занимали. Сквозь клубящуюся вокруг здания стужу я наблюдал, как в окнах почти без остановки сверкают вспышки света. Квартирующие в здании инквизиторы зачем-то сейчас очень активно обращались к своей силе. Эхо которой я уже хорошо чувствовал. Всё же свет враждебен моему дару владения темными искусствами. Мне такая концентрация близкого обращения к свету. Как ночной стук кастрюлей по батарее. Зачем инквизиторы это делают, я понял только тогда, когда из окон Академии из проломов здания, а также из окон и проходов первых этажей Ледяного шпиля, попёрла орда демонов, шевелящаяся и враждебная всему человеческому масса. Основную часть которой составляли адские гончие, знакомые мне по Инферно, один в один, и воют даже похоже только в этих, вой более стылый, что ли, потому что состоят эти гончие, как будто из зажившего льда. Ледяные гончие, охарактеризовал я прущих неудержимой саранчой в наш мир тварей. И вырвавшиеся в наш мир ледяные гончие несли с собой стужу. Я видел, как стены стоящих неподалеку зданий покрывает изморозь, как белеет под массой тварей брусчатка дорог не стужа, а самая настоящая стужа. Вот так, с большой буквы, разливалась из открытого портала. Прилесно, только и прокомментировал я произошедшее. С началом атаки демонов прекратилось глобальное разрушение. Ледяной шпиль принял окончательную форму, и вокруг уже шло отчаянное сражение. Инквизиторы в академии отбивались от ледяной орды, а сквер старой площади превратился в настоящее поле битвы. Подразделение отряда «Коловрат» также схлестнулись с вырвавшимися в наш мир тварями. При этом ледяной ковер стужи, сопровождающий массу гончих, на позициях бойцов отряда словно на волнорезы напоролся. Несмотря на численное превосходство тварей, подразделения «Коловрата» действовали довольно успешно. Выстрелы и конструкты выкашивали в рядах гончих целые просеки останавливая на отдельных участках и на тескарды демонов, и ползущую экспансию ледяного ковра стужи. Наблюдал я за всем вокруг происходящим, кстати, тоже не в статике. Вот только что двумя ударами цепной плетки приземлил сразу несколько летающих тварей, а гончих вообще выкосил огненной волной, направив ее через развалины Ильинских ворот. Сотни тварей исчезли в огне. Но по парящей от жара земле уже напирали новые. Орда все прибывала и прибывала, а из-за того, что я привлёк к себе внимание ярким фейерверком, немалая часть названных гостей нацелилась на меня. И что меня прилично разозлило, ближайшие группы отряда Колаврат меня также пытались атаковать. Под ноги мне снова ударило. Снизу вновь в подошвы толкнула бугрящаяся льдом земля. Приземлившись неподалеку, я, совсем не сдерживая ярость, очень устал, как кегли туда-сюда летать. Стараясь удержаться в состоянии максимальной концентрации на пике злости, создал огненный конструкт. Непростой. Это был самый настоящий огненный молот, сформировавшийся в самом небе из закружившегося вокруг меня огненного смерча. Что-то я переборщил мелькнула отрезвляющая мысль, когда понял, что никогда прежде подобной силы в руках не концентрировал. Правда, поздно мелькнуло. Я уже все сделал, обратно силу не развеешь. Огненный столб огня, поднимавшийся надо мной, был огромен. И если бы я попытался конструкт сейчас расформировать, сам бы я выжил, но наверняка сразу десяток кварталов вокруг перестали бы существовать. Поэтому, пустив справившись с приступом ярости, я бахнул. Приобретший очертания молота огненный смерч, я с криком направил прямо в один из разломов под ногами. И огонь устремился вниз, плавя лед и выжигая все на своем пути. Земля рядом со мной в очередной уже раз приподнялась от глубинного взрыва. Только в этот раз взрыв был уже моих рук дело. И через несколько мгновений и первые этажи башни ледяного небоскреба И окна уцелевшего здания Академии полыхнули пламенем. Прущая из башни Академии орда демонов перестала существовать, буквально плавясь под жаром огня. Над разрушенной и изуродованной старой площадью повисла тишина. Не только я удивился тому, что сотворил, по мне даже бойцы Колаврата теперь не стреляли. Впрочем, тишина сохранилась не Вновь застучали выстрелы, раздались взрывы конструктов. Много ледяных гончих в округе уцелело. Я почувствовал опустошение. Слишком много сил и усилия концентрации потратил на построение столь мощного конструкта. Более того, не рассчитав силы удара, я жахнул частично добавив в конструкт и часть собственных жизненных сил. Детская ошибка, такое первокурсники только совершают. Впрочем, кто первокурсник, тот я. Но несмотря на моё состояние, оно того стоило. Большая часть первой волны орды гончих просто перестала существовать, превратившись в дымящиеся головёшки. Даже здесь, на земле, а под землёй в проходе к порталу в подвале, думаю, вообще всё выжгло. Пытаясь прийти в себя, поймав контакт с восприятием реальности, словно боксёр после нокаута, я пошатывался, Огненный молот удался. Только вот каким образом я вообще додумался его сформировать, как будто нашептал кто-то. Мысли о природе созданного мною конструкта испарились моментом, потому что я увидел, что ничего еще не кончилось. По головешкам тел сожженных тварей по оплавленному льду и через дымящиеся проемы в стенах академии уже лезла вторая волна орды. И масса гончих снова разрасталась, вырываясь на волю. Часть из них устремилась прямо на меня, перелезая через остатки разрушенных илинских ворот и уже оказалась совсем рядом. Застанув от усилия, я попытался собраться, чувствуя, как ко мне возвращаются силы, но понимая, что происходит это слишком медленно. Но спасая меня от атаки новой волны тварей, путь орде преградила одинокая фигура. Это оказался православный священник в простой черной рясе послушника, и, как помню, краем глаза я видел не так давно, как он во время обрушения Ильинской воротной башни выскочил из рядом стоящей небольшой часовни. Священник держал перед собой крест. Не очень дельная мысль, подумал было я, как вдруг крест в руке священника засиял, создавая ограждающую нас ауру которую надвигающаяся волна гончих и врезалась. Все твари, коснувшиеся блистающей сферы, мгновенно взвыли и отскакивая корчились, будто сжигаемые внутренним огнем. Преодолеть защиту священника гончие оказались бессильны. Мчащаяся на нас волна тварей остановилась, ударившись словно в стеклянную стену. вольт!» – не смог сдержать я крик, выбросив вверх сжатый кулак. И вместе с радостью избавления от опасности, пусть и секундного избавления, почувствовал, как ко мне почти полностью вернулись силы. Рано радовался. Земля перед держащим крест священником вдруг изнутри вспухла разрывом, и его отбросила далеко прочь. Пролетев прямо надо мной, батюшка врезался в стену политехнического музея и безвольно рухнул на землю. Нет, не безвольно. Вроде завозился, пытаясь подняться. Завержавшие словно гиены гончие, взвывшие с тылым воем, бросились на нашего священника. Очень хотелось ему помочь, но делать этого не стал, отвернувшись в тот самый момент, когда группа тварей была уже рядом с упавшим батюшкой. Цепочкой телепортации я переместился от памятника героям Плевны ближе к развалинам Ильинских ворот, на которых стоял демон Инфернал, лорд повелитель стужи мало чем отличающийся от убитого мною Абаддона, лорда-повелителя демонического пламени. Именно этот демон только что разрушил защиту священника, буквально взорвав у того землю под ногами. И сейчас, судя по позе, по вскинутым синюшным рукам, крыльям и общей безобразности оскаленного демонического лица, был сосредоточен на том, чтобы помешавшего ему батюшку добить. Мне очень повезло, что Инфернал всем своим вниманием был обращен на священника. Неудивительно. Все же, обратившись к своему богу, силу тот показал невероятную. И собираясь добить священника, лорд-повелитель стужи на меня достаточно внимания не обратил. Я же, оказавшись за его спиной, двигаясь на пределе сил в максимально ускоренном времени, банально развалил демона ударом клинка тьмы. Подлый удар со спины, как прокомментировали бы мою победу недруги, и прекрасно продуманный обходной маневр, как сказали бы доброжелатели. После гибели лорда Повелителя стужи, часть тварей из ближайшей волны гончих, наседавших на священника, сразу потеряла напор и организацию. Святой отец на удивление выжил. На ноги не поднялся, но вновь закрылся крестом, аура которого загородила его от атакующих тварей жить будет, не помрет», – решил я, не обращая внимания на остальной окружающий мир, выискивая других инферналов повелителей стужи. Один из демонов оказался совсем недалеко, причем пришел он сверху, спрыгнув из высоких окон ледяной башни и спланировав сюда на крыльях. Этот был не такой внушительный, как тот, которого я только что разделил на две части, но тоже опасный. Взмахом рук крыльев демон наслал полосу ледяной стужи на сотню метров вперед себя, замораживая и превращая в ледяные статуи сразу несколько групп бойцов Калаврата. Лишь несколько из них сумели выжить, закрывшись стихийными щитами. Судя по уверенности наступающего ледяного демона, и им жить оставалось считанные секунды, но помощь пришла с самого неба. Ставшей морозной лунную ночь расчертили огненные росчерки. Сверху с воем турбин практически вертикально на цель заходили сразу два штурмовых конвертоплана. В руках крылого ледяного демона стужи оказалось выпущено сразу с десяток ракет. Причем пилоты явно рисковали, сближаясь с противником на минимальную дистанцию. Зачем так рисковали, я не понял, тем более что риск оказался неоправданным. Демон, перед тем как скрыться в огненном пламени, успел выбросить вверх ледяное копье. Первый в звене штурмовиков увалился в сторону, а вот второй, ведомый, попал под удар. Несмотря на маневр уклонения, ледяное копье вырвало у машины одно из крыльев. Штурмовик сразу потерял грацию повелителя воздуха, падая вниз завертевшимся кирпичом в окутывающих его клубах черного дыма. Из корпуса отстрелило два колпака кабины. Пилоты катапультировались. Один из них полетел как раз к памятнику героям Плевны, где снова был я и куда уже перетащил православного священника, который в процессе эвакуации от стены политеха совсем не православно выражался. Судя по риторике и амбре, батюшка вчера употребил во славу Божию совсем немного когора, а сейчас был сильно совсем не по-христианский зол на нарушивших его тяжелый утренний сон тварей. Мы со святым отцом, царивший вокруг суматохи, познакомиться так и не успели, но уже слаженно работали парой. Он аурой креста защищал пространство вокруг памятника, я уже просто уничтожал всех тварей, которых вижу рядом, выкашивая и выжигая их вокруг нас. Сюда к нам и приземлился один из катапультировавшихся пилотов. Падение с высоты не особо выбило его из колеи. Он был в бронекостюме, и словно покатившийся по трассе после аварии мотоциклист, довольно бодро вскочил и подбежал к нам через остатки огня, на ходу доставая из набедренной кобуры компактный пистолет-пулемёт. С неба между тем уже лился на прибывшее звено штурмовиков оказались лишь первыми ласточками, накрывший старую площадь морозный мглистый туман. Со всех сторон уже расчерчивали огненные полосы, а ледяной шпиль начал вспухать огненными шарами попаданий. "Помочь, отец", поднимая забрало, поинтересовался подбежавший к нам пилот, отстреливая ближайшую гончую. Меня пилот, кстати, даже не заметил. Он подбежал к святому отцу в тот момент, когда я вышел из очередной телепортации у него за спиной. Бог поможет, буркнул насупленный батюшка, осматриваясь по сторонам и всё так же держа крест перед собой. Показываться пилоту я даже не стал, потому что мне уже здесь делать было нечего. С неба падали вереницы конвертопланов, выполняя беспосадочное десантирование по штурмовому, по сути, просто выкидывая сыпавшихся вниз десантников. Ударных боевых машин стало больше. Стуже вокруг всё ярче расцвела огнём. И не только обычным огнём, но и стихийным, оглянувшись на эхо силы, я увидел, как со стороны Лубянки к месту прорыва демонов двигаются бронемашины, которые сопровождают группы одарённых. Рядом с нами, резво подкатив к памятнику героям Плевны, показались два восьмиколёсных, непривычно мне высоких бронетранспортёра, стреляя на ходу из автоматических пушек. Едва оба затормозили, заворачивая юзом на устилающую брусчатку ледяной крошки, и даже не сильно столкнувшись, как из десантных отделений посыпались бойцы, выкашивая всё лезущих и лезущих через проёмы академии и дыры в земле гончих. Одна из бронемашин, судя по эмблемам на борту, принадлежала ЦСН ФСБ, а вот вторая Екатеринославскому лейб-гвардейскому гренадерскому полку. Прибывшая на место прорыва орды демонов кавалерия, вопреки всем канонам военного искусства, буквально ввалилась в битву, принимая удар на себя. Впрочем, подобная тактика имела смысл. Пережидать некогда. вокруг Москва. Но кроме смысла присутствовал и успех. Одаренных среди бойцов было довольно много, так что вторая волна ледяной орды захлебнулась в атаке. А площадь, за считанные секунды от твари, стала чиста. Впрочем, все только начиналось. Ледяная башня, воздвигнутая на месте разрушенного крыла академии, не была цельной ледяной глыбой. Это был самый настоящий дворец, возведенный операторами стужи. И внутри него, судя по отсветам, как и в здании академии, продолжалось упорное сражение. Воины Света Инквизиции все еще бились с прибывшими из иного мира тварями. Сверху башню непрерывно по-прежнему обстреливали штурмовики. С земли бахали пушки прибывшей техники, и со всех сторон колосс ледяного небоскреба был объят огненными шарами взрывов. Впечатляющее зрелище, на которое уже, наверное, смотрит половина Москвы, мельком подумал я, проскакивая через разрушенную арку Ильинских ворот. Мне как можно скорее нужно было обратно внутрь, потому что там внизу остались Георгий Бергер, Чумба и кровавый меч, который, если я потеряю, даже не знаю, какие могут возникнуть последствия. Какие какие, чего тут знать? Очень плохие последствия, подсказал внутренний голос, уложив понятие очень плохие всего в одно слово.